Глава семнадцатая. По фильму, в съемках которого как назло наступила череда любовных эпизодов, Изабелла развлекалась по полной программе. Во время работы над сценой она распаляла Алексея до состояния закипающей лавы. Аж дым над головой курился. А потом насмешливо наблюдала, как партнер, еле слышно чертыхаясь заворачивается в ставший уже постоянным атрибутом съемок махровый халат. и всем своим поведением вне съемочной площадке подчеркивала исключительно приятельские отношения между собой и Майоровым. Так активно подчеркивала, что ее подчеркушки привлекли гораздо больше внимания окружающих, чем обычная интрижка, каких много. И медленно, но неудержимо, словно плесень в сыром подвале, по съемочной группе начали расползаться сплетни. что, по мнению Тахира Толгатовича, мешало рабочему процессу, что он и высказал однажды вечером Алексею. Съемки в этот вечер задержались допоздна, поскольку действие в очередном эпизоде происходило ночью, а заканчивался эпизод страстным поцелуем главных героев. И теперь Майоров стоял под холодным душем, который уж раз радуясь что его вагончик оборудован всем необходимым. По сути, это был полноценный трейлер, готовый к длительному путешествию. В нем вполне можно было и ночевать. Что Алексей собирался сделать сегодня? Ехать в гостиницу не было ни сил, ни желания. Потому что желание было только одно, зато нестерпимое. И это выводило Майорова из себя больше всего. И дальше всего. Он все дальше уходил от себя прежнего, превращаясь в бонус, в громоздкое дополнение к главному сейчас органу. Разум пасовал все больше, Майта становилась все сильнее. Алексей хотел только одного — снова стать одним целым, сознавающим от страсти безупречным телом декарки снова услышать ее горловой стон, снова взорваться вулканом наслаждения. — Меня тошнит от твоих мыслей. Еле слышно долетела откуда-то издалека, очень издалека. Вспомни, как тебя корежила от лексикона жаночки Кармановой. как полоскала тебя изжога от приторной слащавости ее любовного курлы и конья. А теперь ты слышишь себя теперь? Изнывающая от страсти, вулкан наслаждения. Может, еще и секс с Анфисой Чеховой смотреть начнешь? Самец хренов. А ну, сделала воду похолоднее. Вот так, еще холоднее. Алексей стоял под ледяным душем до тех пор, пока кожа не покрылась фиолетовыми пупырышками. Хотя нет, какие там пупырышки, полноценные пупыры. Клацая зубами от холода, он закрутил кран и, сдернув с крючка полотенце принялся растираться в ирангой пупыры и рискуя содрать при этом всю кожу. Потом набросил халат, другой, недежурный, и направился в мини-бар, где хранился стратегический запас релаксанта. Преснув кузатый бокал французского коньяка, Алексей устал опустился на диван, Чувствуя себя тушкой выпотрошенного осетра, выброшенной за борт браконьерами. Браконьером, вернее, чертовски сиксапильной браконьершей была Изабелла. Но ничего, он справится, он ведь мужик в конце-то концов. Нет, о концах он вспомнил не кстати, совсем не кстати. Вот скотство, а? Неужели опять под ледяной душу идти? И в этот момент в дверь его вагончика постучали. И все его баррикады, с таким трудом построенные разумом, все логические доводы, казавшиеся такими незыблемыми, такими железобетонными, мгновенно превратились в груду невнятной трухи, сметённой одним словом ожиданием. «Изабелла? — Изабелла? — Охренела! — проворчал хриплый голос Хасбулатова. — Открывай, Ромео, престарелый! — Почему это я престарелый? — усмехнулся Алексей, распахивая дверь вагончика. — Ага, против Ромео ты, значит, не возражаешь. Тахир Толгаточ, легонько оттеснив майор плечом, По-хозяйски протопал в мини-гостиную и уселся на диван. — Ну, чё встал? Налеем мне чего-нибудь спиртосодержащего. — Жидкость для умывания автомобильных стекол подойдет? — заботливо поинтересовался хозяин вагончика. — И синенькая, и желтенькая. Вы какую предпочитаете? — Желтенькую, — луркнул режиссер. — С преобладанием коричневых оттенков. Виски называется, слыхал? Смутно припоминаю. — Ладно, хватит. Считай, что я оценил твоё незаваряднейшее чувство юмора. — Бери бутылку, чтобы лишний раз не бегать. Разговор предстоит долгий и местами неприятный. — Это по поводу. Мгновенно напрягся майоров. — По поводу, по поводу. Тахир Толгатыч устал, потер шею. Без повода не пришел бы. Устал, смертельно спать хочу. — Так давайте утром поговорим на свежую, так сказать, голову. — Не поговорим. — Да еще почему? Слегка приподнял брови Алексей, протягивая гостю широкий стакан с виски на два пальца. — Потому что я завтра улетаю. — Куда это? Сочи на кинотавр. Так вы ж отказались от приглашения, чтобы не прерывать рабочий процесс. А теперь решил согласиться. ну почему? Потому что рабочий процесс перестает быть рабочим. Неожиданно рявкнул Хасбулатов и залпом выпил виски. Вместо того, чтобы заниматься делом, исполнители главных ролей занимаются, извините, нёй. Причем в прямом и в переносном смысле слова. Не забывайтесь. Сквозь стиснутые зубы просидел Алексей, жав кулаки так, что побелели костяшки пальцев. Я-то как раз не забываюсь. И не забываю, в какую сумму обходится каждый съемочный день. Мне продюсер не позволяет забыть. А благодаря тому, что некто, господин майоров, страстно трубя в хобот, полностью отдался весеннему гону, отснятый материал приходится переснимать. Сядь! Зарал он, дернув скачившего было майорова за руку. Сядь и слушай. Я пригласил тебя на главную роль в моем фильме. Не только и не столько из-за имени. Оно просто помогло убедить продюсера. — А из-за чего же тогда? — криво улыбнулся Алексей. — Из-за твоей репутации. Репутации нормального, порядочного мужика. Честного и ответственного, на которого можно положиться. Что, согласись, большая редкость в вашем шоу-бизнесе. — Ну почему же? — Вот как раз насчет уложиться на кого-нибудь или под кого-нибудь у нас, как ты говоришь, в шоу-бизнесе желающих предостаточно. Не кривляйся. Неожиданно тихо проговорил Хасбулатов. И, откинувшись на спинку дивана, замолчал. — Извините, — буркнул Алексей, — я просто. — Твоё просто называется очень просто. Кризис среднего возраста. Или, проще говоря, мужской климакс. Ну, там, седина в городу без ребра и всё такое. — Не смешно. — Согласен, не смешно. Грустно. Грустно, когда вполне состоявшийся успешный мужчина, порядочный, умный, счастливый обладатель замечательной семьи, на глазах съемочной группы превращается в безвольную тряпку, которая одна весьма сексапильная и предприимчивая особа вытирает свои туфельки. Я поначалу спокойно смотрел на ваш Дюльтер. Слово-то какое вспомнили. Хорошо. Если тебе так понятнее, на ваш с Флоренской тотальный трах. Тем более, что это дело не вредило, а наоборот даже помогало. Я сам не без греха согласен с мнением, что хороший левак укрепляет брак. Но голова-то должна оставаться на месте. «У тебя что, кроме жены, других баб никогда не было?» дохватал да Алексей поморщился, словно от зубной боли. «Я сам не знаю, что такого особенно в этой девице. Но я не могу без нее». «Ты что, любишь ее?» «Нет, не люблю. Я жену люблю. А без Забелла не могу физически, понимаете?» «Нет, не понимаю», — покачал головой Тахир Толгатыч. «Я понимаю только одно. Фильм надо спасать». Ваша флоренская игра в последнее время отвратительна, и я решил устроить своеобразный отпуск для всей съемочной группы ровно на время проведения сочинского кинотавра. Ты поедешь к семье, и там рядом со своими женщинами серьезно подумаешь, чего ты хочешь от этой жизни, и что для тебя действительно важно и ценно. А Беллочка пока будет оттачивать мастерство в объятиях своего папика. Какого еще папика? Я понимаю, что у члена нет глазок, тяжело вздохнул режиссер. И это, по большому счету, здорово. Не все в этой жизни стоит видеть изнутри. Но у тебя-то глазки есть, и ушки, и мозги, какие-никакие. Ну, спасибо. Ну, пожалуйста. Как ты думаешь, почему я на главную роль взял именно Изабеллу? За ее неземную красоту и талант. Да, она девочка умненькая и способненькая, но и только, понимаешь? За мадемуазель Флоренскому нашему продюсеру неслабо пробошлял некий спонсор, имени которого я не знаю. Да она меня, если честно, и не интересует. Девочка неполная бездарь, с ролью справляется неплохо. Справлялась. В общем, завтра по домам. Ты к себе, она к папику. И никак иначе, понял?» Алексей, отвернувшись, молчал. «Не слышу ответа». «Да понял я, понял». «Вот и замечательно». Тахир талгадович поднялся и направился к двери. На пороге он на мгновение задержался, словно решался, говорить или нет, а потом произнес тихо. «И еще одно, Алексей». Там, дома постарайся собрать о флоренской побольше информации и хорошенечко подумай что вы имеете в виду я хочу чтобы ты сам во всем разобрался